«Ага, и сразу телефончик мне прикупила». Пауза. чтобы я все время на связи была». Стремительным движением Рошель смахнула розовую Нокию со стола и спрятала в пушистый, такой же розовый карман. «Тебе, не бойся самой теперь за телефон платить приходится?» спросил Страйк. Он подумал, что сейчас его отбреют, но вместо этого Рошель сказала. «Ее родня платит, как будто так и надо». При этих словах она, похоже, немного позлорадствовала. «Шубку эту тоже Лула тебе купила?» — полюбопытствовал Страйк. Еще чего!» — взвелась Рошель. «Я сама! Зарабатываю теперь как-никак!» «Правда? Где ж ты работаешь?» «А тебе что?» «Да просто из вежливости!» Я широкий рот тронула мимолетную улыбка, и Рошель опять смягчилась. «С обеда в магазине убираюсь. Мне близко, на той же улице». «Ты в другой приют перебралась?» «Нет», — ответила она, и Страйк почувствовал, что она вновь замкнулась, отказавшись сделать следующий шаг, а потому давить на нее нельзя. Он в очередной раз сменил тактику. «Могу представить, какая это для тебя была неожиданность, смерть Лулы. Как гром среди ясного неба, да?» Ай, не говори, призналась она, но тут же спохватилась и пошла на попятную. Не, я, конечно, знал, что у нее депресняк, но она самое плохое не думала. Значит, в тот день, когда вы с ней встречались, она не помышляла о самоубийстве. Откуда мне знать? Мы вместе пробовали всего ничего, прикинь. А где тебя застало известие о смерти Лулы? «Я тогда в Эльме была, в приюте. А там каждая собака знала, что мы с ней в подругах. Жанин меня разбудила и сказала...» «И ты прямо сразу поняла, что это самоубийство?» «Ну, все, пойду я. Пойду». Теперь Страйк понял, что больше не сможет ее удерживать. Рошель влезла в нелепые розовые меха и перебросила через плечо ремешок сумки. «Кирану от меня привет». — Хорошо, обязательно передам. — Ну, давай. Рошель ушла, не оглянувшись. Страйк увидел ее за окном. Она понуро брела, насупив брови, пока не скрылась из виду. Дождь резко прекратился. Страйк задумчиво пододвинул к себе ее поднос и доел остатки картофеля. А потом вдруг вскочил со стула, да так стремительно, что напугал девушку-уборщицу в бейсболке, собиравшуюся вытереть со стола и унести под носы. Страйк ринулся к выходу и заспешил по Грантли Роуд. Ядовитая шубка виднелась издалека. Рошель затесалась среди пешеходов, ожидавших зеленого сигнала светофора. Она прижимала к уху розовую ноки в стразах и безумолку тараторила. Перед светофором Страйк воспользовался своими габаритами и продвинулся вперед. Впрочем, люди сами расступались, чтобы не связываться с таким мордоворотом. «Спрашивал, с кем она договаривалась ночью встретиться. Ну вот, а потом...» Рошель повернула голову вслед потоку транспорта и у себя за спиной увидела Страйка. Опустив мобильный, она мгновенно нажала отбой. «Чего надо?» — вскинулась она. «Кому ты звонила?» «Не твое собачье дело!» Рошель пришла в ярость. Люди стали оборачиваться. «Следить за мной вздумал?» «Угу», — сказал Страйк. «Выслушай меня». Загорелся зеленый свет, но они, в отличие от всех, не сошли с места. Их обтекали и задевали людские потоки. «Можешь дать мне номер твоего мобильника?» Страйк опять натолкнулся на неумолимый воловий взгляд, непроницаемый, равнодушный, скрытный. «А тебе на что?» Керан просил, солгал Страйк. «Я чуть не забыл. Говорит, у него в машине вроде бы твои солнечные очки завалялись». ***Вряд ли это ее убедило, но она почти сразу продиктовала номер, который Страйк записал на обороте своей визитки. ***— Доволен? — все так же враждебно спросила Рошель и ступила на мостовую, но успела дойти лишь до островка безопасности, потому что на светофоре опять зажегся красный. ***Страйк хромал за ней следом, его неотступное присутствие излило и беспокоило Рошель. ***— Но чего еще? Сдается мне, ты что-то скрываешь, Рошель?» Ответом ему был свирепый взгляд. «Вот, держи». Страйк вытащил из верхнего кармана чистую визитку. «Захочешь мне что-нибудь рассказать? Позвони, ладно? Вот по этому номеру». Рошель не ответила. «Если Лулу убили», — проговорил Страйк, не обращая внимания на летевшие из-под автомобильных колес брызги. «А тебе кое-что известно». «Убийца и тебя не пощадит!» Это вызвало у нее почти незаметную, самодовольную, язвительную усмешку. Рошель не верила, что ей грозит опасность. Она думала, что у нее все в шоколаде. На светофоре загорелся зеленый человечек. Тряхнув пересушенными, проволочными волосами, Рошель двинулась через дорогу. Простая, коренастая, непривлекательная. В одной руке она сжимала розовую Нокию а в другой визитку Страйка. Страйк прирос к месту и смотрел ей вслед с бессилием и неловкостью. Возможно, девушка и впрямь умела держать язык за зубами, но кто же поверит, что эту дизайнерскую шубку — тихий ужас. Можно купить на зарплату скромной уборщицы?